«Монтегю Ротс Джеймс. Из школьной жизни». Двое мужчин беседовали в курительной о днях, приведенных в частной школе. «В нашей школе, — сказал А, — на лестнице был след ноги привидения. На что похож? Очень неубедительный. По-моему, как от тупоносого ботинка. В лестнице была каменная, никаких рассказов об этом я не слышал». «Если подумать, так довольно странно. Почему, интересно, никто ничего так и не выдумал?» «Мальчишки народ непредсказуемый. У них своя мифология. Вот вам, кстати, готовая тема. Фольклор частных школ». «Пожалуй. Хотя большого урожая с нее не снимешь. Думаю, если заняться исследованием рассказов с привидением, бытующих в частных школах, то обнаружится, что все они крайне урезанные версии книжных историй. Ну, в наши дни...» «Заимствование большей частью восходят к стренду, журналу Пирсона и прочей периодике. Несомненно. В мое время рассказы тоже не в школе рождались, а не мальчишки их придумывали. Погодите-ка, я попробую вспомнить некоторые из них, что чаще всего слышал в школе. Ну, во-первых... Про дом с комнатой, в которой поочередно оставались на ночь разные люди, а утром всех находили на коленях в углу, они успевали только вымолвить «я видел» и испускали дух. «Дом часом не на Беркли-сквер». «Сдается мне, именно там, да». «Другой рассказ про человека, который ночью услышал шум в коридоре, вышел и увидел, что кто-то подбирается к нему на четвереньках, а глаз у него свисает на щеку». Были другие сейчас что-нибудь вспомню да про комнату, где на постели нашли мертвеца с отпечатком подков на лбу и на полу под кроватью тоже оказалось полно таких отпечатков, вот только не помню почему. И еще про даму, которая оставшись в чужом доме заперев на ночь двери спальни услышала в складках шепот, «Теперь к нам никто не войдет. Ни одна из этих историй не имела ни объяснения, ни продолжения. — Интересно, все ли они еще в ходу? — Скорее всего, да. И с пополнением из журналов, как я говорил. Но, признайтесь, вам ведь не доводилось слышать о настоящем привидении в самой частной школе, верно? — Ну вот, я так и думал. Кого ни спроси, никто не слыхал. — Из того, как вы об этом сказали, я делаю вывод, что вы-то слыхали? — Ну, я... И сам-то не уверен, но вот что мне вспомнилось. Это случилось в моей частной школе тридцать с лишним лет тому назад, и я до сих пор не нашел объяснения. Школа находилась близко от Лондона и занимала большое старинное здание, внушительное строение белого камня посредине великолепного участка. В парке росли высокие кедры, что не редкость для старых парков в долине Темзы. а на трех или четырех обширных лужайках, где мы устраивали спортивные игры, древние вязы. Как мне кажется, место было очень красивое, но мальчишки не часто снисходят до признания, что в их школе не все так уж плохо. Я поступил в школу в сентябре, в начале 70-х. Среди ребят, что приехали со мной в один день, был мальчик из горной Шотландии, который пришелся мне по душе. Назовем его Маклауд. Не буду тратить время на его портрет. Главное, он стал моим другом. В нем не было ничего выдающегося, он не блистал ни в учении, ни в спорте, но меня он устраивал. Школа была большая, в ней одновременно училось, как правило, 120-130 ребят, поэтому требовался внушительный штат учителей, которые довольно часто менялись. В один из семестров, вероятно, третий или четвертый с моего поступления, у нас появился новый наставник по имени Сэмсон, высокий полноватый мужчина, бледнолицый и чернобородый. Насколько я помню, он нам нравился. Он изрядно поездил по свету и развлекал нас историями на школьных прогулках, так что всяк норовил пробиться к нему поближе, чтобы лучше слышать. Помню также это надо же, с тех пор я и думать об этом забыл, что на часовой цепочке он носил брелок, который однажды меня заинтересовал, и он дал мне его посмотреть. Теперь-то я... «Знаю, что это была золотая византийская монета. На одной ее стороне красовался портрет какого-то нелепого императора, другая была почти начато стерта. И он вырезал на ней, кстати, довольно грубо, свои инициалы. Д. У. С. И дату. 24 июля 1865 года. Да, как сейчас я вижу. Он говорил, что приобрел ее в Константинополе». Размером она была с флорин, может, чуть меньше. Итак, вот вам первый загадочный случай. Сэмсон занимался с нами латинской грамматикой. Одна из его любимых методик, отнюдь, вероятно, не худшая, заключалась в том, чтобы заставлять нас самих придумывать предложения с примерами на те правила, которые он сам вдалбливал. «Глупый мальчишка, понятно, может воспользоваться случаем и отколоть дерзость. На эту тему в школах ходит много историй. Но сам умел наводить дисциплину. С ним бы такой вариант не сработал. Нечего было и думать. В тот раз мы проходили спряжение глагола «помнить», и он велел каждому составить предложение с формой мемини «я помню». Большинство из нас отделались чем проще. «Помню отца», «он помнит свои книги», И, прочим, столь же незатейливым. Да, полагали, очень многие написали «Мемини либрум меум». Помню свою книгу. Но мальчик, которым я говорил, Маклеуд, судя по всему, ломал голову над фразой поинтересней. Остальные хотели поскорее закончить с разбором примеров и заняться другим, поэтому кто-то пинал его под столом, а я, я был его соседом, ткнул в бок и шепнул, чтобы он не тянул. Но... Он, казалось, не обращает на нас внимания. Тогда я пихнул его посильнее и крепко выбронил, что он всех задерживает. Это помогло. Он вздрогнул, словно очнувшись, быстро написал на листке пару строк и отправил в общую стопку. Поскольку он сдал последним или предпоследним, а у Сэмсона было много чего сказать ребятам, перепутавшим формы местоимений и лица глагола, то, когда очередь дошла до Маклеуда... Часы пробили полдень, и урок кончился. Ему пришлось остаться в классе, пока Сэмсон проверял его предложение. Я вышел, но в коридоре и во дворе не было ничего интересного, я решил подождать Маклеуда. Наконец он появился. Потому как он медленно шел, я понял, что-то случилось. «Ну?» — спросил я. «Что получил?» «Я и сам не пойму», — ответил Маклеуд. «Уж точно не отлично». — Только, по-моему, Сэмсону от меня стало тошно. — Ты что, ему чушь какую подал? — Нифига, — ответил он. — Пример, как я понимаю, правильный. Вот послушай. — Мементу путей интер кватур таксус. — Ну и бред, — сказал я. — Чего ты нацарапал такое? И что это значит? — Вот тут самое непонятное, — сказал Маклеуд. — Я сам толком не понимаю, что это значит. Я одно знаю. Пришло вдруг в голову, я и мазанул. То есть я знаю, что это может значить, потому что сперва у меня в голове появилась картина, уж потом я написал. Думаю, переводится так. «Помни колодец под четырьмя...» Как называется такое темное дерево? На нем еще красные ягоды. «Рябина, что ли?» «Нет, я такой не слыхал», — возразил Маклеуд. «Но я скажу как». «Тис!» «Ну, а что сказал Сэмсон?» «Знаешь, на него вдруг как-то что-то нашло». Прочитал, встал, подошел к камину, стоял, стоял, все молчал и ко мне спиной, потом говорит спокойно так, но не оборачивается. «Что это, по-твоему, значит?» Я ему сказал, что дерево, только не мог вспомнить, как называется это идиотское дерево. Он начал выспрашивать, почему я это написал. Пришлось что-то там наплести им. Тогда он перестал об этом и спросил, сколько я тут учусь откуда родом, и все такое. А потом я вышел. Но вид у него был ну совсем аховый. Сейчас не помню, что еще мы тогда сказали друг другу. На следующий день Маклауд свалился с простудой или гриппом и явился на занятия только через неделю, если не позже. После этого примерно с месяц все шло как обычно. Испугался ли тогда наш наставник на самом деле, или Маклеуда только привиделось, по мистеру Сэмсону было не догадаться. Ну, Теперь-то, конечно, я понимаю, что в прошлом у него не все было гладко, но не стану врать, будто у нас, мальчишек, хватило проницательности догадаться об этом. А потом произошел еще один случай, вроде того, о каком я сейчас рассказал. С тех пор мы уже несколько раз составляли в классе примеры на разные правила, и все шло нормально. Шум возникал лишь когда примеры бывали неверные. Но в один прекрасный день мы приступили к изучению великой напасти, именуемой условными предложениями. Нам было велено придумать по примеру с простым условием, предполагающим следствие в будущем. Мы придумали, кто правильно, кто нет. Сдали наши листки, и Сэмсон начал их проверять. Вдруг он вскочил как-то странно, перхнул и выбежал, благо учительский стол был рядом с дверью. Минуту-другую мы оставались на местах, но потом в нарушение правил встали, я и еще двое ребят, и подошли к столу поглядеть на листки. Я, понятно, решил, что кто-то написал гадости и Сэмсон побежал жаловаться, но при всем там отметил, что листки он оставил на столе. Так вот, на том, что лежал сверху, предложение было написано красными чернилами, которых ни у кого из нас не было, да и почерком, которого никто из ребят не признал. Мы все посмотрели, Маклеут и другие мальчики, и каждый поклялся честным словом, что это писал не он. Тогда мне пришло в голову пересчитать листки, и уж тут никакой ошибки. В стопке лежало 17 листков, а нас, учеников, было в классе 16 Этот лишний листок я стащил и сохранил. По-моему, он и сейчас у меня. Вам, разумеется, интересно, что там было написано? — Простое предложение. Даже сказал совершенно безобидное. «Ситу он венери задме, эго вене амате», что переводится... «Если ты не придешь ко мне, я приду к тебе». «Вы не могли бы показать этот листок?» — прервал собеседник. «Мог бы, но с ним связана еще одна загадка. В тот день после занятий я достал его из шкафчика, и это наверняка был тот самый листок, потому что я его пометил, вымазав палец чернилами, но никакой записи, вот как есть, никакой на нем не было». Как я сказал, я его оставил и потом несколько раз пробовал проявить на симпатические чернила, но решительно ничего не добился. Впрочем, довольный об этом. Через полчаса вернулся Сэмсон, сказал, что ему стало дурно, и отпустил класс. Он опасливо подошел к столу и бросил взгляд на верхний листок. По-моему, он решил, что та строчка ему просто привиделась. Во всяком случае, нас он ни о чем не расспрашивал». В тот день занятия были только до ленча а на следующий Сэмсон вел уроки, как обычно. В ту ночь произошло третье и последнее событие в этой истории. Дортуар, где спали мы с Маклеодом, был в крыле, расположенном под прямым углом главному зданию школы. Спальня Сэмсона находилась на первом этаже главного здания. В небе сияла полная луна, и было очень светло. Между часом и двумя, точнее, не скажу, я проснулся. Кто-то тряс меня за плечо. Это был маклеод, причем сам не свой. — Пошли, — сказал он, — пошли. К Сэмпсону в окно лезет грабитель. Очухавшись со сна, я сказал. — Чего ты не заорал не поднял всех на ноги? — не возразил он. — Я не пойму, кто это. Не шуми-то. Лучше сам пойди погляди. Я, понятное дело, пошел поглядеть и, понятно, никого не увидел. Я разозлился хотел было обозвать Маклеуда от слома дубиной, да только вот не знаю, почему у меня возникло чувство, здесь и вправду что-то не так, и как хорошо, что рядом живая душа. Мы постояли, выглядывая в окно, и когда ко мне вернулся дар я спросил Маклеуда, что он слышал и видел. Я... Не слышал, ответил он. Но за пять минут до того, как тебя разбудил, я вдруг очнулся и обнаружил, что смотрю в это самое окно, а на подоконнике у Сэмпсона не то сидит, не то стоит на коленях какой-то мужчина, заглядывает в комнату и вроде как манит к себе. А на что он был похож? Маклеод уклонился от прямого ответа. Не знаю, сказал он. Я только заметил, что жутко худой с виду насквозь мокрый. И еще, — прошептал он и оглянулся, словно пугая собственных слов, — я вот ни столички не уверен, что он живой. Мы еще немного пошептались, но в конце концов вернулись в постели. За все это время в спальне никто не проснулся и даже не пошевелился. Помнится, нам удалось еще немного поспать, но на другой день мы чувствовали себя преотвратно. А наутро мистер Сэмсон исчез, исчез с концами, и с тех пор о нем не было ни слуху, ни духу. Вспоминая об этом случае, я не устаю удивиться, что ни я, ни Маклео так никому и не рассказали о событиях той ночи. Впрочем, нас никто не расспрашивал, а если бы стали расспрашивать, что-то мне подсказывает, мы бы ничего не сказали, не смогли бы и рта раскрыть. О, «Вот и все». Закончил рассказчик. Другой истории школьной жизни, которая приближалась бы к рассказу с привидением, я не знаю, но это, как мне кажется, все-таки приближается. История эта имела продолжение. Оно может показаться весьма банальным, но тем не менее оно было, и его следует изложить. Тогда у рассказчика этой истории оказалось несколько слушателей. И один из них в конце того же года, а может быть, следующего, приехал в Ирландию погостить у приятеля в сельском особняке. А как-то вечером хозяин разбирал в курительной комнате ящик со всякой мелочью, и под руку ему подвернулась маленькая шкатулка. «Ага», — сказал он, — «вы знаете толк в древностях. Объясните мне, что это такое?» Мой знакомый открыл шкатулку. В ней лежала тонкая золотая цепочка с брелоком. Он взглянул на брелок и снял очки, чтобы разглядеть получше. как к вам попало?» — спросил он. «Довольно необычным путем», — ответил хозяин. «Вы знаете, где у нас растут тисы? Так вот, год или два тому назад мы там чистили старый колодец на заросшей поляне, и как бы вы думали, что в нем нашли?» «Уж не мертвое летело спросил гость с неясной тревогой. «Именно! Больше того! Больше во всех смыслах! Мы нашли два тела! Господи всемогущий! Два! И можно было понять, как они туда попали! И цепочка с брелоком была там же!» «Там же! В лохмотьях на одном из мертвецов!» «Паскудное дело! Какова бы ни была предыстория! Один мертвец крепко вцепился в другого!» — Должно быть, они ухнули в колодец лет тридцать назад, если не больше. Задолго до того, как мы здесь обосновались. Можете быть уверены, мы быстренько засыпали колодец. Вы сумеете разобрать, что выцарапано на золотой монете, которую вы сейчас держите? — Думаю, что сумею, — сказал мой знакомый, поворачивая монетку к свету, хотя мог бы и так прочитать без особого труда. Мне кажется, у. С. 24 июля 1865 года.